Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина, «Вот вам, дедушки, новый командир, слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сие слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. «Боже, что с ней будет?» Пугачев сошел с крыльца, ему подвели лошадь, Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из этого выйдет. Это что? спросил важно Пугачев. Прочитай, так изволишь увидеть, отвечал Савельич. Пугачев. Принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. Что ты так мудрено пишешь? сказал он наконец. Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать, где мой обер-секретарь? Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. Читай вслух, сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее. Два халата, меткалевый и шелковый полосатые на шесть рублей. Это что значит? сказал нахмурясь Пугачев. Прикажи читать далее, отвечал спокойно савелич Обер-секретарь продолжал. Мундиры из тонкого зеленого сукна на семь рублей, штаны белые суконные на пять рублей, двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей, погребец чайную посудою на два рубля с полтиную». Что за враньё? – прервал Пугачев. Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами? Савельич крякнул и стал объясняться. Это, батюшка, изволишь видеть реестр барскому добру, раскраденному злодеями. Какими злодеями? спросил грозно Пугачев. Виноват, обмолвился, отвечал Савельич. Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись. Кони о четырех ногах да спотыкается. П Прикажи уж дочитать. Дочитывай, сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое, тофтяное, на хлопчатой бумаге четыре рубля. Шуба лися, крытая алым ротином, сорок рублей. Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости, на постоялом дворе пятнадцать рублей». «Это что еще?» – вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. «Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснение». Но Пугачев его прервал. «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками?» – вскричал он, выхватывая бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. «Глупый старик! Их обобрали! Экая беда! Да ты должен, старый хрич вечно Бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками, заячий тулуп! Я тебе дам, заячий тулуп! Да знаешь ли ты что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы. — Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать. Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабриные старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем Дядька мой держал в руках свой реестр И рассматривал его с видом глубокого сожаления Видя мое доброе согласие с Пугачевым Он думал употребить его на и в пользу Но мудрое намерение ему не удалось Я стал было его бронить за неуместные усердия И не мог удержаться от смеха «Смейся, сударь», — отвечал Савельич. — «смейся. А как придется нам сызного заводить со всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет». Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадя, встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату, я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала, долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, Собственные мои бессилие устрашали меня. Швабрин, швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство. Я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился со священниками Сакулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своей женой. Я взял руку бедной девушки И поцеловал ее, орошая слезами «Прощайте», — говорила мне попадья, провожая меня «Прощайте, Петр Андреевич А вось увидимся в лучшее время Не забывайте нас и пишите к нам почаще Бедная Марья Ивановна Кроме вас не имеет теперь ни утешения, ни покровителя Вышед на площадь, я остановился на минуту Взглянул на веселицу, поклонился ей Вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савеличем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся, вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводе и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника – Он, подскакав, слез своей лошади и сказал, отдавай мне повод другой. «Ваше благородие, отец наш, вам жалует лошадь и шубу своего плеча». К седлу привязан был овчинный тулуп. «Да, еще», — примолвил запинаясь урядник, — «жалует он вам полтину денег, да я растерял ее дорогою, простите великодушно». Савелич посмотрел на него косо и проворчал. Растерял дорогой. «А что ж у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?» «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» – возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка! это бренчита уздечка, а не полтина!» «Добро», – сказал я, прерывая спор. «Благодаря от меня того, кто тебя прислал, а растерянную полтину... Постарайся подобрать на возвратном пути И возьми себе на водку. Очень благодарен, ваше благородие Отвечал он, поворачивая свою лошадь Вечно за вас буду Бога молить При сих словах он поскакал назад Держась одной рукой за пазуху И через минуту скрылся из виду Я надел тулуп и сел верхом Посадив за собой Савельича Вот видишь ли, сударь, сказал старик Что я недаром подал мошеннику челобитья. ворота стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча Да овчины тулуб не стоит, и с половины того, что они мошенники у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать, да все ж пригодится, а с лихой собаки хоть шерсть лок.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 Ты можешь нам дать верные сведения об издельнике Пугачеве и об его войске. Теперь, пока мест поди, отдохни. Я пошел на квартиру мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не приминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою.